Глава 52. «Я так увлеклась построением схемы для нужных заклинаний, что не сразу услышала, как ректор назвал мое имя. Вздрогнув, чуть покраснела, извинилась и, взяв с собой расчерченный лист, вытянулась в струнку перед комиссией. Адепт Грозная, вам понадобятся дополнительные материалы?» С легкой улыбкой на губах спросил Лайер Герард. «Несмотря на то, что я оказалась истинной его хорошего друга, Он не выделял меня из остальной массы, за что я была ему очень благодарна. «Если позволите», — кивнула я и положила перед ним исписанный лист. «Мне нужно немного пепла». С невозмутимым лицом Герард щелкнул пальцами, и лист ярко вспыхнул. Прогорел за несколько секунд, оставив после себя щепотку пепла. Поблагодарив преподавателя, я сделала три шага назад, закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Медленно выдыхая прозрачные нити, при помощи рук я плела из них схематический силуэт дракона, раскинувшего крылья. Как только последняя нить встала в плетение, выпалила конечное заклинание. Аудитория огласилась удивленными голосами. Открыв глаза, я увидела полупрозрачный силуэт застывшего в воздухе дракона и едва подавила радостный вскрик. Первая часть задания получилась. Осталось иллюзию удержать и оживить. Несколько отрывистых слов на драконьем языке, и призрачная иллюзия взмахнула крыльями. Еще одно заклинание, и пепел тоненькой струйкой взвился в воздух, придав полупрозрачному силуэту заметные очертания. «Надо же, черный дракон!» — хмыкнул Лайер Герард, хитро поглядывая на помрачевшего магистра. Кьяртон бросил на меня суровый взгляд и угрожающе прорычал. «Ты что творишь, грозное Этого не было в задании!» Ректор жестом руки велел ему не мешать и с интересом в глазах принялся рассматривать черную, точнее, пепельную иллюзию дракона. Неплохо, очень неплохо, адепт Грозная. Дансмор уже протянул руку к лежащей на столе зачетке, но я поспешно выпалила. Подождите, ректор, это еще не все. Точными движениями рук я направила пепел к морде чудовища, затем медленно вдохнула, наполняя легкие, и мысленно, досчитав до трех, резко выдохнула через рот. Выдохнул и дракон пепел к Яртану в лицо. Черт, не рассчитала. Лайер Герард громко расхохотался, не стесняясь остальных членов комиссии. Дансмор сложил ладони домиком у рта, старательно сдерживая улыбку. Преподаватели теории стихии и начертательной магии многозначительно переглянулись и пожали плечами. «Извините, магистр», – пескнула я, готовясь к нешуточной взбучке. К Яртан тихо, со вкусом выругался. протирая глаза от попавшего в них пепла. Темно-серые пятна на лице делали его похожим на человека из земных анекдотов, который пытался поменять картридж с краской в принтере, но что-то не задалось. «Адепт Грозная, вы!» — севшим от ярости голосом прошипел магистр, но его тут же прервал ректор Дансмарт. «Райан, подожди. Маргарита Грозная, объясните, к чему была эта сцена? Вы же хорошо справились с заданием». Я лишь хотела доказать магистру Кьяртану, что его занятия со мной не прошли даром. Пролепетала я, впиваясь побелевшими ногтями в ладони. Дракон должен был выдохнуть пепел на стол магистру, но, кажется, я слегка запуталась в расчетах и... И как? Неестественно мягко спросил магистр. Доказала? Как видите, прошептала я, опустив глаза в пол. Хотела сделать эффектный трюк, чтобы Кьяртан мной гордился, но вместо этого выставил нас до на посмешище. Ну что, ректор внимательно посмотрел на остальных членов комиссии, ваша оценка». «Не вот без права пересдачи», — рыкнул Кьяртон, вытирая лицо платком, который ему передал Лайер Герард. «Но иллюзия-то хороша», — покачал головой Лайер теории стихий. «Согласен», — подахнул его коллега. «Герард». Ректор выжидательно уставился на Лайера по основам магии. «Высший бал», — уверенно ответил друг Яртона. «Посмотрите наверх. Иллюзия все еще здесь, хотя должна была раствориться сразу же, как только адепт потеряла концентрацию». Я подняла голову вверх и вскрикнула от удивления. И правда, полупрозрачный дракон висел под потолком, медленно помахивая крыльями. но «Да подождите, что-то в нем было не то». «Какого?» Охнул Кьяртан и тут же закричал. «Ложись!»